децентрализация. Наши отношения к западным лимитрофам выражались только в декларативных заявлениях. С Украиной, Крымом, Закавказскими республиками и казачьими областями нас связывали многочисленные нити во всех областях жизни, борьбы и управления. Об них я говорю в соответствующих главах. Эти взаимоотношения были очень трудны и ответственны,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 Он был разрешен начале возложением сношений с новообразованиями, в том числе с правительством Юга, с правительством Севера и Юденичем, на Министерство иностранных дел, а с осени 2019 года на Министерство внутренних дел. На еженедельных заседаниях особого совещания под моим председательством я знакомил членов его с принятыми мерами, и зачастую обращался за советом, не встречая никогда сколько-нибудь серьезных расхождений. События на Кубани осенью 1919 года, связанные с казнью Калабухова, как увидим позже, протекали без участия особого совещания. Областное автономное устройство предполагалось не только в отношении территорий, населенных инородцами, но и русских. В январе 2019 года по инициативе Шульгина возникла комиссия по национальным делам, бюджет которой был отнесен на счет р Председателем был избран Шульгин. В трудах комиссии принимали участие профессора ленниченко Липунов, Беремович, Новгородцев и другие. Целью своей комиссия поставила сбор и разработку материалов для защиты русских интересов, на мирные конференции и для выяснения отношений России к национальным движениям, а также исследований вопроса об автономном устройстве ее, в частности, Юга. Работы комиссии отразились на административном подразделении территории ВСУР на области Харьковская, Киевская, Новороссийская и Северный Кавказ. В плане предстоящего устройства страны, Нам представлялась последовательная цель самоуправлений от сельского схода до областных дум, снабженных в период подготовительной расширенными значительно правами губернских земских собраний и получающих впоследствии функции местного законодательства из рук будущего народного собрания. Но линия фронта далеко еще не выражала пределов фактического распространения войны. Вся небольшая вначале территория добровольческой армии являлась по существу театром военных действий. Это обстоятельство побуждало к принятию исключительных мер для временного усиления и централизации власти на местах. Временные положения о гражданском управлении и о государственной страже, выработанные особым совещанием по схемам национального центра,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 и мирных самоуправлений для главноначальствующего и губернатора за исключением судебных мест и контроля для начальников уездов за исключением кроме того учебных заведений гражданская стража имея полувоенную организацию находилась в двойном подчинении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 и должен был согласовать действия военных и гражданских властей. Ему предоставлялись исключительные права и принятие чрезвычайных мер в случаях угрожающих государственному порядку. С восстановлением и утверждением порядка и полного успокоения в губерниях с начальствующих должны были быть сложены все чрезвычайные полномочия, и отпадало действие исключительного положения.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 Земельное положение, составленное ею, в общих чертах имело следующее основание: Помещичья земля свыше известной нормы продается добровольно или отчуждается в собственность крестьян за выкуп. Норма, не подлежащая отчуждению частно-владельческих земель в зависимости от местности, от 300 до 510 десятин, Целый ряд изъятий в отношении культурных и заводских хозяйств еще больше уменьшал общую площадь переходящих к крестьянам земель. Отчуждению не подлежали земли городов, земств, монастырей, церковные, духовных учреждений, ученых и просветительных обществ. По мере занятия отдельных местностей должны были немедленно вступать в распоряжение своими угодьями, Казна, банки, города, церкви, монастыри, перечисленные выше а также во многих случаях частные собственники, как, например, землями, неиспользованными захватчиками или находившимися в чужом пользовании в течение времени не больше, чем необходимо для одного озимого и одного ярового урожая. Наконец, положение предусматривало, что земельные органы приступят к отчуждению только по истечении трех лет со дня восстановления гражданского мира во всей России. Проект этот был мною отвергнут. Колокольцев оставил пост. Проект передан на рассмотрение новой комиссии под председательством начальника управления юстиции Челищева. Замечательно, что даже это творение. Акт отчаянной самообороны класса вызвало смятение в правых организациях. На проект Колокольцева, ставший известным Гособсовету, последний отозвался немедленно письмом Кривошейна и постановлением от 14 июля. Намечаемое законопроектом «Огульное принудительное перераспределение владения» Возбуждает серьезные опасения в том, что проведение его в жизнь породит тяжелые продовольственные последствия для государства и экономическое обессиление его. Совет успокаивал себя только тем, что в течение трехлетнего срока непреложные законы экономического развития укажут на правильные пути для будущего русского сельского хозяйства и рекомендовал ограничиться возобновлением деятельности Крестьянского банка и созданием землеустроительной и землемерной организации, которые внесут в деревню успокоение вернее и скорее, чем самые красноречивые обещания. А Совет Всероссийского Союза земельных собственников утверждал даже, что по сведениям, идущим из деревни, Народ сознает ныне глубокую моральную разницу между своим и чужим и относится к захвату как к действию преступному и немогущему быть терпимым при восстановлении законной власти. Не видели или умышленно закрывали глаза? Были, впрочем, и редкие исключения. В Харькове союз земельных собственников – В августе принял резолюцию о необходимости скорейшего издания земельного закона в духе моей декларации, ввиду того, что дальнейшая проволочка может вызвать опять брожение среди крестьян. Тем временем подходил сбор урожая, и необходимо было дать временные нормы для надлежащего его использования. Злополучный третий сноп Введенный еще в период нашего походного законодательства на клочке ставропольской губернии для урожая восемнадцатого года сохранился в неприкосновенности в особом совещании был составлен и мною утвержден ряд положений имевших тройную цель обеспечение сельскохозяйственного производства сохранение принципа собственности и, по возможности, меньшее нарушение сложившихся в деревне взаимоотношений. Закон об урожае оставлял его запосеившим и требовал уплаты аренды владельцу в размере третьей хлеба, половины трав и шестой части корнеплодов. Закон о посевах на 19-20 годы вменял в обязанность лиц в действительном пользовании коих земля находится, пахать и сеять, обещая обеспечить интересы засевщиков при сборке урожая. Закон об аренде предоставлял фактическим обладателям земли, захватчикам, продолжать пользование ею на 1920 год по договору или без договора, ограничивая известными пределами по десятинную арендную плату. Последующими законоположениями уменьшались нормы натурального арендного взноса, 5 десятая части, и облегчалась возможность дальнейшего пользования землей, подводя под право захвата некоторые юридические обоснования. Правый член особого совещания, одинаково уважаемый за прямоту и искренность обоими флангами, впоследствии говорил, Из всех мер особого совещания наиболее неудачной, наибольшей ошибкой были законы о хлебном налоге и о третьем снопе. Смотрите ниже. Оба эти закона вышли из правого крыла особого совещания и вполне на его совесть. Это вмешательство власти в острые аграрные взаимоотношения не встретило тогда достаточно сильного отпора в несоциалистической общественности юга. Третий СНОП вызывал в буржуазной печати горячие споры о нормах, о деталях, но за редкими исключениями эти споры не колебали принципы. Не раз, когда я приносил в особое совещание свои мучительные сомнения о правильности такого нашего курса, я слышал не только справа, но иногда и слева, совершенно бесспорные юридические истины, что отношение российских законов к захватам гораздо суровее и что колебание принципа собственности грозит большими потрясениями. Наконец, «демократический» в кавычках «дон» И сугубо демократическая в кавычках Кубань в своем законодательстве об использовании урожая 18-19 годов придерживались тех же принципов, что и реакционное в кавычках особое совещание. Приказ Донского атамана от 5 июня 18 года и Кубанского краевого правительства от 13 июня 18 года. Согласно последнему, например, в случае, если запашка владельца, а семена посевщика, последний получал пол урожая. Если то и другое владельца, то урожай целиком переходил к последнему, а незаконный посевщик получал оплату своего труда. В июле 2019 года донским правительством издано постановление, в силу которого захватчик уплачивал владельцу земли арендную плату, существовавшую осенью 2018 года. А тем временем за войсками следовали владельцы имений, не раз насильно восстанавливавшие, иногда при поддержке воинских команд, свое имущественное право, сводя личные счеты и мстя и мне приходилось грозить насильникам судом и напоминать властям их долг, предупреждать новые захваты прав, но не допускать самочинного разрешения вопроса о старых. В местностях, где уже наступило некоторое успокоение, некоторые землевладельцы возвращались в свои поместья и вносили вновь элементы брожения непомерным вздутием арендной платы. Комиссия Челищева перерабатывала земельный проект при участии нового начальника управления земледелия, профессора Белимовича, в значительной степени под его влиянием. Но со времени подчинения моего адмиралу Колчаку самая возможность издания земельного закона стала спорной по существу. Телеграммы от 28 августа, определявшие пределы моей власти, Верховный правитель уведомил меня, что общее руководство земельной политикой принадлежит российскому правительству. На этой почве между особым совещанием и омским правительством завязалась переписка, в результате которой последовала на мое имя в особо секретном порядке телеграмма адмирала Колчака от 23 октября номер 1005. Телеграмма Нератова относительно предоставления вам самостоятельности в земельном законодательстве заставляет меня с полной искренностью высказать возникающие у меня опасения. Я считаю недопустимой земельную политику, которая создаст у крестьянства представление помещичьего землевладения. Наоборот, для устранения наиболее сильного фактора русской революции, крестьянского малоземелья, и для создания надежной опоры порядка в малообеспеченных землею крестьянах, необходимы меры, укореняющие в народе доверие и благожелательность к новой власти. Поэтому я одобряю все меры, направленные к переходу земли в собственность крестьян участками в размерах определенных норм. Понимая сложность земельного вопроса и невозможность его разрешения до окончания Гражданской войны, я считаю единственным выходом для настоящего момента по возможности охранять фактически создавшийся переход земли в руки крестьян, допуская исключения лишь при серьезной необходимости и в самых осторожных формах. Глубоко убежден, что только такая политика обеспечит необходимое сочувствие крестьян в освободительной войне предупреждая восстание и устранит возможность разлагающей противоправительственной пропаганды в войсках и населении. Основные принципы, принимаемых правительством мер, одновременно вам сообщаются. Конструкция изданных здесь постановлений по земельному вопросу не всегда удачна и допускает улучшения и даже изменения, но я глубоко убежден в необходимости твердого соблюдения их основных принципов. Обстановка, где нет острого земельного вопроса, позволяет отнестись к нему с объективной спокойной стороны. Думаю, что ссылка на руководящие директивы, полученные от меня, могла бы оградить вас, от притязаний и советов заинтересованных кругов. Сердечно желаю вам дальнейших успехов, как военных, так и в не менее важных делах гражданского и политического устройства. Адмирал Колчак С тех пор работа земельной комиссии получила чисто академическое значение. Земельное положение было выработано в начале ноября, и я приказал отдать его печати, чтобы подвергнуть критике широких общественных кругов. Положение отличалось от Колокольцевского лучшей юридической формулировкой, осторожностью и стиранием острых углов, но основные его мысли были те же. Вот некоторые из его основ. Добровольные сделки в течение двух лет. Принудительные отчуждения по истечении этого срока оставление за частными владельцами усадеб лесов, открытых недр и земли от 150 до 410 на основании твердых максимумов или особой прогрессии. Отчужденные земли могли быть проданы исключительно лицам, занимающимся земледельческим трудом, преимущественно местным. Максимальные нормы для покупающих землю были установлены от 9 до До 45 на севере десятин. Проект Беремовича-Челищева при всех его спорных сторонах представлял попытку проведения грандиозной социальной реформы. И если бы был осуществлен до войны и до революции в порядке эволюционным, законным актом монарха, стал бы началом новой эры, без сомнения предотвратил бы революцию, обеспечил бы победу и мир, и избавил бы страну от небывалого разорения. Но с тех пор маятник народных вожделений качнулся далеко в сторону, и новый закон не мог бы уже оказать никакого влияния на события, и во всяком случае, как орудие борьбы, был совершенно непригоден.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 любовно удесетерившего долгим трудом и затратами производительность земли, и отдать ее невежде, развращенному безделием, сельскому хулигану, тяжкая несправедливость, ничем не оправдываемый грех. И грозил, что в придачу к Махно мы получим Дубровских. Свободная речь признавала общую схему, спорила о деталях,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 В стороне от других ведомств стояло одно по существу бескровно мирное, но призванное играть огромную роль как средство борьбы. Отдел пропаганды. В сентябре 18 года генерал Алексеев учредил осведомительное отделение при председателе особого совещания, поставив во главе его Чахотина. Впоследствии стал смена веховцем. Задачи, поставленные отделению, заключались в осведомлении командования о политическом положении, осведомлении населения о работах и задачах добровольческой армии и пропаганде ее идей. Первоначально отделение состояло из двух бюро – печати и информационного. Сведения добывались весьма примитивно путем опроса лиц, учреждений и приезжих из разных мест, привлекаемых в бюро особыми плакатами. С первых же шагов учреждение, разраставшееся неимоверно в своем составе, приняло несерьезный характер, обратившись вскоре в убежище для безработной интеллигенции и вместе с тем в новый орган контрразведки, только мелкой, чисто обывательского масштаба. Во внутренней информации можно было, например, прочесть о том, что лицо, не пожелавшее назвать себя, сообщило фамилии следующих лиц, ведущих большевистскую агитацию в станице Смоленской, следует перечень. В информации внешней встречались довольно любопытные сведения о ходе мирных переговоров осень 18 года. Лансинг передал ответ Вильсона на ноту Германии, что для ведения переговоров необходимо первое, гарантия превосходства союзных войск на фронте второе, прекращение Германии своих действий на суше и на море которые названы бесчеловечными и третье, сокращение до бессилия той власти которая нарушила общий мир и управляет Германией что же касается агитации то устная была в то время до крайности элементарна а графическая ограничивалось почти одним распространением листовок, которые не раз вызывали к себе вместо сочувственного отношения насмешливое. К началу девятнадцатого года Чехотинское учреждение успело проявить свою несостоятельность в полной мере, и особое совещание постановило учредить новый отдел пропаганды, отпустив на него весьма крупные средства — чтобы с первых же шагов поставить широко это важное дело. Главная задача, возлагавшаяся на отдел, состояла в распространении по всей территории России и за границей правдивых сведений как о большевизме, так и о борьбе, которая велась против него на юге. Пост управляющего отделом был предложен Парамонову, кадету, донскому деятелю который соединял в себе опыт политической и издательской работы. После больших дебатов внутри совещания и переписки с донским атаманом Центр деятельности пропаганды был перенесен в Ростов как пункт, допускающий мощное техническое оборудование отдела. С первых же шагов деятельности нового главы пропаганды начались его трения с Екатеринодаром, Главным образом, из-за его желания повернуть руль влево. «Мне левизна особенно необходима», — писал он. «И я очень огорчен, что у меня туго подвигается набор видных сотрудников, стоящих теоретически в рядах социалистических партий, но по своему настроению и по кредиту в широких демократических кругах, могущих принести нам большую пользу». Окружение себя сотрудниками из кадетов и направо будет коренной ошибкой. Привлечение видных более левых элементов – необходимые условия успеха. Можно было говорить о необходимости поливения политического курса, но самодавляющее поливение пропаганды внесло бы еще большее расхождение между словом и делом и запутала бы окончательные и без того необыкновенно сложные политические взаимоотношения, существовавшие на юге. После ряда трений, осложненных раздельным существованием отдела пропаганды и центра управления Ростов-Екатеринодар, и которое препятствовало личному общению и взаимному пониманию, Парамонов оставил свой пост. Управление его продолжалось всего месяц. Причем большую часть времени Парамонов вынужден был уделять заседавшему тогда Донскому кругу, в составе которого он играл видную роль в качестве лидера оппозиции, и новый управляющий отделом Соколов принял по существу наследие Чехотина. Первые же впечатления Соколова от знакомства с Освагом были удручающие. Настолько, что возникал даже вопрос — Не лучше ли разрушить вовсе старые здания и построить новые? Соколову даны были большие средства и полномочия для реорганизации учреждения. Отдел пропаганды, тем не менее, не поднялся. Я не могу не признать, что и техника, и внутренняя ценность работы много выросли по сравнению с первыми опытами Чехотина. Что деятельность нашей пропаганды, в особенности осведомительная, своими тщательно обоснованными обзорами оказывала помощь правительству. Что в рядах ведомства было немало лиц с установившейся высокой литературной репутацией и честным политическим стажем, что, наконец, не один десяток смелых сотрудников пропаганды пал на своем посту от руки большевиков но в конечном результате работа отдела пропаганды принесла больше вреда, чем помощи, прежде всего благодаря самому факту всеобщего отрицательного отношения к нему и недоверия ко всему, что носила печать Освага. Я остановлюсь на важнейших, только органических причинах неуспеха этого учреждения. Прежде всего, проповедуя «Единство России»,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 их, не раз произвольно нарушалась и искажалась. Оттого действительность подносила такие, например, сюрпризы. В одном из важнейших узлов начальник агитации отдела рекомендует своим подчиненным проповедовать директорию, так как он против диктатуры главнокомандующего. Из другого, по освобожденным только что крупным городам Малороссии, Командируется для агитации адвокат Зарудный, который, к удивлению слушателей, ведет пропаганду в пользу Керенского, возбуждавшего тогда общественное мнение Европы против белых армий и вождей, и почти в оправдание большевизма. Зарудный, бывший министр юстиции Временного правительства, ныне советский служащий. С другой стороны... Один из секретных отделов Центрального ведомства пропаганды поддерживает тесную связь и субсидирует негласными суммами Союз Русских Национальных Общин, правую организацию враждебную политике командования. На средства Союза издавался в сентябре 2019 года в Ростове еженедельный погромный листок в Москву, закрытый вскоре Донским правительством. Это было не сплоченной общностью взглядов и идеологии орган, а парламент мнений, недостаточно связанный внутренней дисциплиной и сознанием нравственной ответственности. К Освагу в обществе привыкли относиться с легким пренебрежением еще со времен Чехотина. Сваг не любили, и потому не хотели замечать и некоторых положительных сторон его деятельности. Не прощали ему и промахов, всегда возможных в нервной обстановке гражданской войны, в особенности, когда эти промахи носили комический оттенок. И то, чего не могли сделать справедливое возмущения или, наоборот, злоба и зависть, то довершила насмешка — это отточенное и ядовитое оружие общественного мнения. Насмешка канала о свак.